Глава в 2. Мы съехали с главной дороги. Путь казался до невозможности сложным. Петляющие дороги превратились в безымянные улицы и переулки, а потом вовсе исчезли. За рулем был я. Бейтман сидел сзади, но нас обоих накрыло одинаковое ощущение. Мелькание пейзажей за окном притупляло чувства. Мы выехали из города ближе к вечеру. До места было по меньшей мере два часа пути. Прогноз погоды обещал, что адская жара, похожая на горячечный сон, пойдет на спад. Пока что этого не произошло. В солнечном свете предметы, здания и люди преображались, выглядели лучше, чем они есть на самом деле. Пейзаж за окном изменился. Вместо серых городов появилась зелень. б е й т м е н потягивал виски из бутылки, которую выудил из-за пазухи. Его присутствие ощущалось как нечто мрачное и зловещее. Раковая опухоль, несовместимая с жизнью. Причиной поездки была не сумка и ее предполагаемое содержимое, а мы сами — власть и страх. Ни один из нас не проронил ни слова. Напряжение скручивалось в тугой узел. Крутой съезд с трассы, п е т л я ю щ и е проселочные дороги. Казалось, события разворачиваются так быстро, что за ними невозможно уследить. Пока что знакомым было только это чувство. Когда на последнем повороте показался дом, на меня нахлынули воспоминания. Я остановился на узкой подъездной дорожке. б е й т м а н на заднем сиденье заерзал. Уставился в лобовое стекло поверх моего плеча. День клонился к вечеру, но темнеть еще не начало. Похоже, ферма так и простояла заброшенные все эти годы. Я подъехал ближе, припарковался около густой лесополосы, которую так отчетливо помнил, и заглушил мотор. Повернул зеркало так, чтобы видеть Бейтмана. В наступившей тишине слышалось только его громкое сиплое дыхание, прямо у меня под ухом. Я открыл дверцу, вылез из машины и пошагал к дому. «Ты куда?» — рявкнул Бейтман. «Осмотреться». Он фыркнул и пошел за мной. Я подергал дверь, потом налег на нее плечом. Она не поддалась. Я отступил назад и Бейтман распахнул ее пинком тяжелого ботинка. Я постарался ничем не выдать своего замешательства. Внутри дом был таким же, каким мне помнился, только еще больше обветшал от времени и сырости. «После тебя», — произнес Бейтман, роняя слюну и сипя, как старый бульдог. На месте кухонных окон зияли дыры. Яркий свет заходящего солнца слепил глаза. Вопреки моим ожиданиям, комната смерти утратила гипнотическую силу. У зданий короткая память. Бейтман наблюдал за мной с порога, будто не хотел переступать некий рубеж. «Что тут тогда произошло?» — спросил я. Он посмотрел на меня здоровым глазом. «Они ее убили». жену ф и с к а почему бейтман пожал плечами и медленно произнес фиск отказывался говорить где сумка а ты как узнал что я спросил от кого т ы узнал где она раз фиск молчал ты привез нас сюда и сказал мне где искать казалось фигура бейтмана увеличивается на глазах заполняя собой Дверной проем. «Где сумка, э й д а н «Посмотри правде в глаза. Ты знаешь ответ». «Пропала». Он усмехнулся. Я кивнул. И упала в ручей. Услышал выстрел и вышвырнул чертову сумку в воду. Бейтман, понимающе, кивал. «Ты знал. Тогда зачем все это? Зачем было следить за мной, звонить, драться?» «Я и в квартиру заходил, пока тебя не было», — усмехнулся Бейтман. «Читал твою почту, пил из бутылки». «Посмотри правде в глаза, ты знаешь ответ». «Это ты притащил меня сюда посреди ночи. Я был ребенком». «С тех пор вырос», — сказал он. «Я знал, что сумка пропала. Годы пропали, жизнь пропала». Он провел рукой по изуродованному лицу. которая когда-то так нравилась женщинам, и подытожил. Все пропало. Бейтман не обладал внутренним миром. Жестокость была его единственной формой существования. «Не надо было тебе приезжать сюда, э й т Ты вломился в дом моей сестры. У меня не было выбора». Он улыбнулся, кивнул. «Вообще-то, я собирался с тобой поговорить. Я отступил на шаг». про то, как рождается насилие. Человек делает неправильный выбор раз-другой и получается замкнутый круг. Если бы кто-нибудь его разорвал, насилие бы ушло из нашей жизни. Я отступил еще дальше к окну. Во мне склонность к насилию от тебя, а в тебе от кого? Бейтман только фыркнул. Как я уже сказал, это результат выбора. продолжал я. «Так вот, я собирался сказать тебе, что больше в этом не участвую. Если мы приехали сюда драться, ты победил. Можешь меня убить, я выше этого». «Как трогательно!» Бейтман переступил через порог. «Ты подставил подельников, потому что они не хотели убивать жену Фиска и его самого». Бэйтман сделал еще шаг. «Не смей приближаться», — сказал я. Он расхохотался. «А то что?» «Мистер Ненасилие!» «Мистер Разорви Круг!» Он сделал еще шаг ко мне. «Ты меня не слушаешь. Я ведь сказал, что хотел сделать. Но я убил женщину». Бэйтман изобразил, что смахивает слезы. «Ты убил нас обоих», — сказал я. «Ты сам во всем виноват!» Его лицо вопросительно скривилось. «Ты вломился в дом моей сестры!» «У меня не было выбора!» Повторил я. С улицы послышался гул мотора. Бейтман замер. К дому подъезжал автомобиль. Бейтман бросился к входной двери, углядел крышу белого фургона и рассмеялся. Не издевательски и притворно, а от души. «Подкрепление?» Он вытянул руки вперед, будто подставляя их для наручников. «За что арестуешь? За телефонное хулиганство?» Он заговорил гораздо отчетливее. Стало ясно, что дефект речи он изображал для в я з ч и в г о эффекта. «Нет, не за это», — сказал я. «За взлом?» м д о меня освободят еще до того, как ты вернешься в город». «Знаю». Я вышел в коридор. Бейтман завел руку мне за ухо, вместо монеты достал мятый клочок бумаги с именем моей сестры и адресом. «На, я и так помню», — процедил он, брызжа слюной мне в лицо и бросил бумажку к моим ногам. «Разглядишь здоровым глазом, кто там, Бейтман?» Я кивнул на открытую дверь у него за спиной, он обернулся. С водительского места вылез Никки Фиск, обошел фургон, открыл дверцу и помог выйти самому худому человеку на свете, своему отцу, Николасу Фиску-старшему. От изумления Бейтман раззявил изуродованный рот, попятился и, споткнувшись, грузно осел на пол, с кряхтением поднялся на ноги и бросился в кухню, зияющую оконными проемами. Раздался влажный хруст. Бэйтман проковылял обратно в коридор, держась за окровавленный нос. Из кухни выскочил Донни Фиск с гвоздодером. Его отец подходил к двери. «Привет, Бэйтс», — сказал Фиск, — «хорошо выглядишь». Бэйтман высморкал кровь в ладони и рванулся к двери. н и к и сбил его с ног хуком справа. потом ухватил за ноги, а его братец — за плечи. Если у Фиска-старшего от боксерских замашек осталось только дерганье головой, то его сыновья двигались бесшумно, словно тени. Они направились к двери подвала, того самого, из которого я освободил их отца много лет назад. «Сюда?» — спросил Никки. Фиск кивнул, и близнецы исчезли в черном прямоугольнике двери. Я посмотрел на Фиска. В дом он так и не зашел. Оторвал взгляд от подвала, где я когда-то был узником. Посмотрел в сторону кухни, где убили его жену, и сказал. «Если не возражаешь, я подожду снаружи». Я не знал, что между нами, мир или война. Но обрадовался возможности выйти из дома. Я поддержал Фиска под руку, и мы вышли в безмолвие летнего дня. «Из дома?» Послышался звук, похожий на приглушенный крик. Я не знал, приедут ли Фиски. Не знал, что Донни я в и т с я на место заранее. Не знал, что они собираются сделать со мной. Может, бросят в подвал к Бейтману. Я пошел на риск. Ладно бы Бейтман терроризировал только меня. Но он переключился на мою сестру. Только мы с Фиском отошли от дома, как тишину прорезал выстрел. потом еще один. Фиск еще крепче сжал мою руку, и мы продолжили путь. «Та сумка с чердака!» Я выбросил ее в ручей, сказал я торопливо. «Внутрь? Не заглядывал?» Фиск пристально посмотрел на меня. Я замотал головой. «Возможно, от этого ответа зависела моя жизнь». Фиск не успел ничего сказать, потому что из дома вышли близнецы. Достали из фургона по канистре бензина и молча вернулись в дом. Потом появились снова. Никки подошел к отцу и отдал ему клочок бумаги. «Нашел на полу», — пояснил он. Все еще опираясь на мою руку, Фиск длинными тощими пальцами разгладил смятую бумажку. «Что это?» — спросил он. «Имя и адрес моей сестры». Он... угрожал ей фиск посмотрел на меня потом протянул мне бумажку я снова с м я л ее подошел к двери и зашвырнул внутрь обернулся донни с окровавленным гвоздодером в руках пристально смотрел на меня чувак сказал что он твой отец это правда кажется я помотал головой не в силах больше видеть фисков Я у ш ё л в свою машину. Фургон загораживал мне выезд. ф и с к оперся на одного из сыновей, сказал что-то другому, и тот забежал в дом. Вскоре из двери вырвались клубы дыма. Не глядя на меня, ф и с к и Ники забрались в фургон и поехали к главной дороге. Позади раздался звук второго мотора. Машина Донни была припаркована у черного хода. Я поехал за фургоном. Донни следовал за мной. На середине подъездной дорожки у фургона включились тормозные фонари. Наша странная процессия резко остановилась. Я оказался в ловушке. Посмотрел в зеркало заднего вида. Сзади машина Донни. Слева и справа бескрайние поля, озаренные светом заходящего солнца. Далеко не убежишь. Дверь фургона открылась. Из него вышел Николас Фиск, и, опираясь на трость, поковылял в мою сторону. Я сжал руль, пытаясь унять панику. Фиск облокотился на крышу машины и постучал тростью в стекло. Я его опустил. Фиск сурово на меня глянул и бросил мне что-то на колени. Все тот же смятый клочок бумаги. Мальчики считают, что это крайне неосмотрительно. «Хочешь? Пользуйся, хочешь? Нет?» Но я бы ничего ценного там не оставлял. Фиск кивнул на дом. Я посмотрел в зеркало. Из окон и дверей дома рвалось пламя. «Кстати, там были просто перчатки», — сказал Фиск. «Простите?» «В сумке, которую ты украл. Боксерские перчатки моего отца. Я их спрятал, потому что Трейси ненавидела бокс. там «Никогда не было денег. Я только что сказал об этом твоему старику. Не знал, что еще сказать». «Он не мой старик», — сказал я. Фиск прищурился. «Определенное сходство есть, но зрение у меня уже не то». Он доковылял до фургона и забрался внутрь. Фургон завелся и, просигналив поворотником, поехал направо. Какое-то время я следовал за ним. донни ехал за мной почти впритык я встал на обочине и пропустил его даже не взглянув на меня он проехал мимо. я сидел в машине и смотрел как угасает день что то ударило в стекло и я вздрогнул но это была всего лишь капля д о ж д я за ней последовало еще одна и еще и наконец разразился ливень. он заливал лобовое стекло Окутывал машину пеленой. В шуме дождя мне чудились сотни тысяч далеких голосов.